Глава тринадцатая. Ночная встреча. Чуть раньше, двадцать один час, ноль шесть минут. Ему удалось выскользнуть из кабаре незамеченным, бесшумно закрыв дверь гримерки на ключ, лежавшую у на столе. Все произошло еще легче, чем он рассчитывал. Женщина даже не успела вскрикнуть, через брешь в букете он молниеносно выплеснул флакончик ей в лицо. Объект номер один был мужского пола и мог бы оказать серьезное сопротивление, поэтому пришлось применить удавку.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 Вычислить по ДНК его не смогут даже самые лучшие специалисты. Объект номер два жил подальше от его дома, поэтому пришлось использовать старый любимый кэтлеровский велосипед. Большую часть уличных фонарей уже потушили, спасительная темнота без проблем позволила ему добраться до спрятанного в укромном месте велика. Он без труда вспрыгнул на жесткое ободранное сиденье, привычно крутанул упругие педали и теплый ветер ударил ему в лицо. Быстро проехав мимо установленного возле дороги рекламного счета фильма ужасов «Рассвет мертвецов», комедии любого кино в городе не показывали. Убийца свернул в узкий переулок. До нужной улицы оставалось ехать еще минут 20, скоро включится очередная программа радионаказания, и за грохотом хэви-метал чуткая фрау Браунштайнер не услышит, как он проберется по ступеням на лестничную клетку. Входные двери, конечно, будут заблокированы, но он подождет у стены на лестнице.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 С минуту на минуту псы из управления наказаниями обнаружат, что я ликвидировал второй объект. Мне надо обязательно быть дома, чтобы соседи в случае допроса подтвердили моё алиби. Поймите, назидательно поднял он вверх указательный палец. В отличие от вас, Майн Либер, я рискую очень и очень многим. Блин, налиться в эту новость абсолютно не впечатлила. Подняв воротник дешёвого зимнего пальто, он зябко поёжился о чём-то раздумывая. Может быть, у меня паранойя, но я испытываю ощущение, что за мной установлена слежка.